Глава 15. -я. Феникс. Уватов помолчал ровно секунду, а затем ответил. «Не на тех напал, предатель!» – сплюнул Уватов. «Снайперы! Огонь!» Прежде чем Дук и остальные чернокнижники успели что-то сотворить, снайперы, выцеливавшие их все это время, открыли по ним огонь. Голова, область груди, шея – Стрелки, получив команду через радиосигнал, били сразу насмерть. Пули хлестали стальным градом. Насмерть. Не оставить ни единого шанса уничтожить сразу, как бешеных собак, которые слишком опасны. Пули продолжали лупить по силуэтам. Когда стало ясно, что происходит что-то не то, фигуры были слишком неподвижны. Кровь не текла. Да и они сами не спешили падать замертво. Одна из пуль отколола от фигуры кусок, а затем стало ясно, что выстрелы ведутся не по людям, а по группе камней, которые неизвестно как оказались здесь вместо корейцев. «Не стрелять!» – рявкнул в радио Уватов. «Прекратить огонь! Их здесь нет!» «Что это за чертовщина?» – вслух спросил Егор. «Что происходит?» «Это одна из техник клана Манкут», — пояснил Банг. «Подмена жертвы скалой или бревном, которые принимают на себя все атаки. Я думал, ее больше не существует». «С вашей стороны следовало сообщить все легенды, которые вы знали об этой семейке», — прорычал Щербаков. «Они пришли в движение», — крикнул Бинг Гуань. Нападают". «Незачем больше сдерживаться!» – отдал приказ в гарнитуру Уватов. «Аристократы, вперед! Стрелки, поддержите огнем! Приоритетные цели – Дуг Манкут и его ближайшее окружение!» Снова застрочили винтовки, а на нас уже мчался изгнанный клан. Около тридцати человек с уникальными техниками и жаждой убивать. Милитаристы, помешанные на жажде власти. Дикая, смертельная сила. Позади нас с места двинулись аристократы, а военная часть продолжила прицельно стрелять по нашим врагам. Вскоре к снайперам присоединились крупнокалиберные пулеметы. Более тяжелое вооружение армия по какой-то причине не использовала. Странным образом выстрелы не причиняли вреда нашим врагам. Я даже не видел сполохов печатей но они не причиняли вреда. манкуты приблизились. Впереди всех возглавляя атаку, мчались уже известные нам лица. Дуг Манкут, глава клана и милитарист, готовый убить родного брата ради власти. А рядом с ним Сунг, убивший собственных родственников, которые не поддержали его и который убил в нашей стране несколько тысяч человек. Куан Манкут, старик, Напоминающие жестокого императора, и рядом с ними и две женщины Куен и Каня. Пятерка лидеров оторвалась от основных сил и поравнялась с нами. Уватов просто и без лишних затей выхватил автомат и выпустил длинную очередь в дукам Монкута. Кореец не предпринял никакой попытки защититься и даже не создал печати. Вместо этого. Его закрыла собой Куен Монкут, после чего пули стали вязнуть в ней, но она продолжала бежать, замедлившись. Ее тело и лицо сминались, словно пластилиновые. Пули оставляли отверстия, и я даже видел, как несколько, пройдя сквозь нее, бессильно упали позади, но вреда никакого не причинили. Женщина продолжила бежать правда, теперь она мало чем походила на человека, скорее на глиняный ком антропоморфной формы. Похоже, еще одна из уникальных техник клана Монкут. Человек-глина, как сказал один из послов. Старик, сблизившись, вытянул руки, напоминавшие когти хищной птицы, и выпустил целую сеть ветвистых молний. Бинг-гуань шагнул навстречу, и, создав какую-то печать, принялся заряды на нее. Заряды буквально притягивало к печати и не давало им попасть в союзников. Поглотив так львиную долю зарядов, кореец скотал их в увесистую шаровую молнию и, размахнувшись, бросил этот электрический снежок в отца Сунга. Дуг Манкут, на бегу, складывающий из пальцев какие-то фигуры, снова даже не шевельнулся, а ему наперерез прыгнула его дочь, Каня, закрывая его собой. Шаровая молния попала в нее и не причинила никакого вреда, просто впитавшись в ее тело. «Инквизиторы, вперед!» – рявкнул в микрофон Уватов. «Поддержка, продолжайте утюжить этих сукиных детей огнем!» Целый взвод инквизиторов, одаренных спецназовцев от второй категории и выше, обученных противодействовать спятившим магам, рванул с места, вступая в бой. Дуг Манкут продолжил творить какую-то технику. «Не только мы получили подкрепление. Резерв воинов Манкут, двигавшийся позади лидеров, резко вырвался вперед. Один из корейцев стремительно ускорился и, создав печати под ногами, применил уже известный мне воздушный шаг». В него тут же полетели винтовочные и автоматные пули, но он просто махнул рукой, сдувая их в сторону, или замедляя до такого состояния, после которого они падали на землю. Еще двое корейцев буквально вернулись в землю, как саморезы, и возникли уже в десятки метров от нас. Третий вдруг стал бесплотным, затем превратился в туман, через который свободно проходили пули. Сколько же у клана Монкут уникальных техник, и как долго их войны смогут применять их. Приблизившись клан Монкут активировал какую-то технику, создав печать, из которой в нашу сторону полетели иглы, стальные колья, сюрикены, гвозди, стрелы, просто заостренные диски и копья. Стальной дождь колющих предметов полетел в нашу сторону. старший из девиндов. Отеснив всех, рванул вперед и, рухнув на колени, прижал ладони к земле, печать вспыхнула мгновенно, а в следующей миг земли поднялась огромная каменная стена, и вся острая смерть забарабанила по ней. А рядом уже творил свое смертельное заклинание Бергдечевский, а вместе с ним и остальные аристократы. Стена, защитив нас от ужасной смерти, начала разваливаться и осыпаться. Стал хорошо виден дуг, продолжавший творить какую-то технику, и старый куен, который уже заканчивал свою. «Огонь из всех орудий!» – рявкнул Уватов, и войска поддержали нас слаженным залпом. В сторону корейцев полетели снаряды огнеметов, мины из минометов, ракеты, готовые стереть с лица земли чернокнижников. Буквально за секунды до того, как смертельные снаряды Должны были превратить в пепел наших врагов, пространство скривилось, и из него вылетела огромная, размером с трехэтажный дом огненная птица. Гадко крикнув, она мгновенно заложила пируэта в воздухе, закрывая собой наших врагов от снарядов, а затем за тем огненным штормом ударил Берг Дячевский. так сильно, что я думал, мы сгорим. Если бы у Ватов Оба посла, инквизиторы, не поставили бы защиту. А затем был оглушительный взрыв. «Остановитесь! Никакого огня!» — крикнул Янбанк. «Это огненный феникс! Огонь не причинит ему никакого вреда! Остановитесь! Так вы только сделаете его сильнее!» Огненный вал спал и явил невредимую птицу, которая, махая крыльями, зависла в воздухе, глядя в нашу сторону а затем гадко крикнула и выпустила в нашу сторону поток огня. Оба посла шагнули вперед, создавая какую-то технику и закрывая всех печатью, спасая от пламени, а вместе с ними сработали инквизиторы. И уже финальным актом защиты стали девинды, которые рухнули на колени, поднимая огромную каменную стену. Несмотря на все печати и все защиты, Стена раскалилась до бела и стала осыпаться. Страшно подумать, что случилось бы, если бы все это не защищало нас. «Нужно во что бы то ни стало остановить дука Манкута!» — крикнул Янбанк. «Если он закончит свою технику, то мы проиграем. Ни в коем случае нельзя дать ему завершить технику!» «Как?» — спросил кто-то. «Каком сверху?» — рявкнул Уватов. «Любым способом! Неважно как, лишь бы он сдох! Вы же видите, на что способны эти черти!» Да, хорошо, что здесь не весь клан, а лишь его малая часть. Страшно было подумать о том, что было бы, если бы большая часть клана не отказалась участвовать в милитаристских идеях Сунга. Впрочем, это не помешало ему убить их, накрыв техникой псы под котлом, пока они мирно спали. Чертов мясник, не стесняющийся в средствах. Что можно противопоставить таким чудовищам? Я не говорю обо всех, я говорю конкретно о себе. В данной битве я ничем не отличался от зеленых, необстрелянных военных, которые лишь издали поддерживали нас выстрелами. Крик посла подействовал так, как надо. Уватов мгновенно стал выпускать очередь за очередью в отца Сунга. Младший Девинт мгновенно создал засиявшую печать и, ударив в воздух, атаковал кучей каменной шрапнели. Белославский старший скинул руки и выпустил дождь острых деревянных игл. Островские, облачившись в стальные доспехи, начали выпускать сотни металлических пуль, которые просто срывались с их доспехов. Баумы, потратив несколько секунд, создали мутное облако которая шипела, как уксус, гасящий соду, облако медленно попал зло в сторону врага. Инквизиторы, не трогая оружия, атаковали какими-то своими хитрыми и уникальными заклинаниями, разбавив эти атаки выстрелами из особых винтовок и другого оружия. Военная часть поддержала просто ковровым обстрелом. куен Манкут мгновенно прыгнула, прикрывая мужа собой, и впитывая пули. Ее тело снова стало подобно глине, и пули вязли в нем, замедляясь, и нехотя проходя насквозь, а после падали, никому не причинив вреда. Сколько же раз она способна применять эту технику? Тут же с неба мгновенно спикировал Феникс, прикрывая союзников от шквального огня выстрелов и заклинаний, и дохнул огнем, сжигая в полете иглы Милославского, и принимая на себя каменную шрапнель. Сунгман Монкут сформировал печати и выпустил мощный ветер, сдувая прочь ядовитый газ баумов, который всячески сопротивлялся и пытался дотянуться до наших врагов. Феникс – идеальное оружие, способное и атаковать, и защищать. В этот момент я почувствовал, как кто-то хлопает меня по плечу. Я обернулся, скидывая оружие, Но это был всего лишь Егор. «С такими убойными атаками здесь раскинуто просто колоссальное количество лебена!» – крикнул он, перекрывая шум сражения. «Прикрой меня! Я собираюсь сделать кое-что, но мне будет нужна твоя помощь. Когда я подготавливаю свои техники, я становлюсь очень и очень уязвимым!» «Валяй, только быстрее!» – крикнул я. «Такими темпами меня сметут и не заметят!» или нас отправят на тот свет. Не знаю, услышал ли в таком шуме меня Егор или нет, но тут же приступил к вычерчиванию на земле своих печатей. Чем-то его техника была схожа с техниками Майера. Егор продолжал вычерчивать печати, а я, повернувшись к нему спиной, принялся наблюдать за ходом сражения. Тем временем... Инквизиторы продолжили осыпать врагов своими заклинаниями, которые успешно глотал Феникс. Оба корейских посла старательно атаковали глав клана, не давая им сосредоточиться на атаке и пытаясь достать Даду Манкута, который продолжал творить свою смертоносную технику, то и дело прерывая ее и снова возобновляя. А аристократы подготавливали техники, которые не смогли перехватить Феникс и атаковали рядовых членов клана. Милославский-старший сотворил какую-то технику, и из-под земли, ближе к врагам, полезли огромные и чрезвычайно яркие бутоны размером с кресла. Бутоны сжались и, резко дернувшись, выпустили какую-то пыльцу или газ в сторону врагов. Михаил тем временем закончил свою технику, прорастив из земли какие-то побеги, которые стали лопаться и стрелять во врагов. Чем, не знаю, но скорость полета таких семян выглядела просто огромной. Сунг и еще несколько человек стали быстро творить печати, сдувая и замедляя опасную пыльцу и не менее опасные семена. Феникс, зависнув в воздухе и продолжая ловить на себя выстрелы и заклинания, развернул пернатую голову в сторону растений и дохнул огнем, сжигая их. Рейганы завершили какую-то свою технику, и на поле боя сформировался огромный, размером с многоэтажный дом, водяной змей, который стремительно бросился к парящему фениксу, прыгая и сжимая его в кольцах. В этот момент старик из Манкутов, все это время творивший какую-то технику, закончил. Затряслась земля, и сквозь нее начали прорастать какие-то гигантские побеги. Нет, это были не побеги, а части какого-то живого существа. Появляясь из земли, они складывались в какую-то огромную фигуру. Вырвавшись все, они сложились в огромную антропоморфную фигуру, напоминающую человека со взглядом полным презрения и надменности, с короной на голове. Высотой Исполин был с пятиэтажный дом. Из-за цвета и особенностей тела нельзя было назвать этого Исполина человеком, скорее, огромной статуей. Холодно улыбнувшись, Исполин побежал в нашу сторону. «Статуя ангела-отступника!» услышал я голос одного из послов. Оба Девинда рухнули на колени, формируя печати, и по бокам от статуи еретика Поднялись огромные скалы, которые начали быстро смыкаться, пытаясь сжать ее как в тисках. А берг пользуясь тем, что феникс нейтрализован, щелкнул пальцами и обрушил на статую огненный вал. На несколько секунд огонь скрыл с глаз абсолютно все. Жар был такой, что трескались и лопались камни, деревья и трава за сотни метров загорались или начинали обугливаться. Редкие металлические изделия и каркасы просто растекались жидким металлом. Это был не просто огонь. Это было что-то вроде огня в домне, способного расплавить чугун или сталь. Проревев несколько минут, огонь начал угасать и медленно опадать. Погаснув, он явил живую и целую статую отступника. Статуя, раскинув руки в стороны, сдерживала сжимающиеся скалы, а огонь... Не нанес ей вреда, по крайней мере, видимого. Я потрясенно замер. Это жуткое существо продолжало сдерживать такую мощную атаку девиндов и даже пережило огонь. С диким криком вспыхнул и погас, осыпаясь горсткой пепла Феникс. Жар от вспышки уничтожил змея Рейганов, который просто превратился в пар. Внимание! рявкнул Уватов, всем атаковать статую! Все выстрелы, заклинания мгновенно переключились на статую, которая продолжала удерживать смыкающиеся скалы. Что-то засияло слабым светом. Это светился пепел Феникса. Пепел засиял, и из него начал медленно возрождаться Феникс. Скалы резко лопнули, и огромная статуя продолжила свой бег к нам. Старший Милославский обвил статую колючим терном, запутав ступни лодыжки и бедра, а младший создал огромное количество лиан, которые обвели статую и пытались притянуть ее к земле. Движение статуи замедлилось, а затем и вовсе остановилось. Черн не ломался, а только прогибался, но не рвался, а лианы растягивались, не желая разрываться. Феникс продолжил восставать из пепла. Рейганы и инквизиторы сфокусировали все силы на нем, пытаясь убить его окончательно. Оба посла, объединив усилия, выдали какое-то убойное заклинание, и вокруг статуи ангела-отступника стали наливаться багровым светом печати, а после стал подниматься барьер, отгораживая ее от внешнего мира. В этот миг раздался звук. Рвалось пространство. Кто-то еще пытался прорваться в наш мир. Я рефлекторно обернулся на звук, готовый ко всему. Почему-то первой мыслью было то, что наши противники успели сделать какую-то гадость. Однако мои ожидания нисколько не оправдались. Над печатями Егора рвалось пространство, и оттуда выбиралась хищная треугольная голова, обводя собравшихся людей взглядом. Голова была не совсем треугольной, но то, что это рептилия, было понятно сразу. Глядя на ее кожу, можно было предположить, что она непробиваемая. Поначалу я думал, что это дракон. Но вот из воронки появилась лапа, вторая лапа, и стало протискиваться массивное туловище. И я узнал эту тварь. Огромная черепаха выбиралась из изнанки. Один раз. Мы пережили встречу с ней, когда в нашем городе случился прорыв. К счастью, не познакомились с ней ближе. И вот это существо явилось к нам само. Ее морда выглядела очень хищной. Даже панцирь вызывал опасения и, казалось, таил в себе угрозу. Черепаха из полин выбралась из воронки, а Егор уже замыкал над ней контролирующую печать.